— Что бы там ни было, — загадочно промолвил Макс на его губах появился намек на улыбку. — Линнет, вы как раз именно сейчас напоминаете мне об этом. Разве вы сами этого не заметили? — Да, но я ничего не имела в виду, — вспыхнув, ответила она, ясно поняв, что он опять переиграл ее. — Я этого не хотела. Это вышло совершенно случайно. — Меня это совершенно не волнует, Линнет, — устало промолвил он. — Вы что, серьезно думаете, что мне больше не о чем беспокоиться? — Просто потому, что я бизнесмен, я всегда планирую все заранее. Я хотел вам напомнить об этом, вот и все. Он снова начал распечатывать письма, наклонив темную голову. Линнад вдруг поняла, что таким образом он показал ей, что их разговор окончен. Она встала и вышла из комнаты, безмолвная и растерянная. Ей стало совершенно ясно, зачем он приглашал ее к себе. Она здесь работала по контракту, который скоро закончится. Она просто была наемной служащей. Он решил объяснить, чтобы она не воображала себе, что если однажды он захотел позабавиться с ней, то от этого изменяются условия контракта. У нее не будет никаких привилегий, она не может на него претендовать. Ее статус совсем не изменился. Так оно и есть. Он и не мог измениться, — с болью поняла Линет. Если бы даже той ночью события потекли по другому руслу, и она очутилась бы в постели с Максом, он все равно остался бы европейским патрицием с голубой кровью, а она — платной прислугой и ничего более ее положение никогда не смогло бы измениться, и потребность в ней, в его жизни, никоим образом не увеличилась бы. «Девочка, тебе едва удалось избежать подобного положения», — сказала она себе. «Она должна радоваться и быть довольной, что не поддалась соблазну». Тогда Почему она не испытывает таких вполне естественных чувств? Почему ее беспокойное сердце не действует по инструкции, так четко выданной ему ее умненькой головкой. Я никак не могу понять, что творится с Максом все эти дни. Однажды пожаловалась ей Дина, когда они пили чай в ее маленькой гостиной. Уже была середина октября. Погода резко поменялась. Температура понизилась, с лагуны поднимался густой туман. Он окутывал подножье древних зданий. Из окон нижних этажей ничего невозможно было разглядеть. Все это предвещало скорое наступление зимы. Венеция так отличалась в это время от жаркого безоблачного летнего города. «Что вы имеете в виду?» Намеренно осторожно поинтересовалась Линнет. «Я очень редко вижу его в последнее время и не заметила ничего особенного». «Именно так», — подтвердила Дина. «Он все время старается оставаться в своем кабинете, мало говорит и о чем-то постоянно думает. Как будто ему предстоит прийти к какому-то очень важному решению». Линнет отпила глоток чаю и аккуратно поставила чашку на блюдце, прежде чем ответить Дине. «Наверное, у него много дел? Они и занимают все его время». Дина покачала головой. «Я так не думаю. Делами он занят всегда. Они часть его жизни в течение многих лет. Он привык с ними справляться? Мне кажется». Это связано с чем-то личным. Что, женить бы? Казалось, что холодный туман проник в дом и окутал Линнет, заставив похолодеть ее сердце. «Возможно — Возможно, — нахмурилась Дина. — Конечно, было бы неплохо, если бы он женился. Но он не должен принимать решение наспех. На этот раз он должен выбрать подходящую женщину, приняв во внимание все обстоятельства, чтобы не повторить прошлые ошибки. Я не думаю, что он считал, будто совершает ошибку, когда женился в первый раз. Если он тогда был влюблен, — заметила Линнет. Вы же ничего не знаете об этом, Линнет. Вас не было здесь в то время отпарировала Дина резко, что было совсем не похоже на нее. У него были споры с отцом, который планировал для него совершенно иное будущее. Мой брат, может быть, ну, как сказать, он всегда считал, что он все знает лучше других. Он ожидал, что остальные будут подчиняться его желаниям. «Сыночек — копия отца», — с усмешкой подумала Линнетт, Ей так хотелось сказать, что она осведомлена гораздо лучше, чем все думают. Но что на самом деле она знала? В деревне этот брак стал настоящей сенсацией. Только что Джоанна и Руперт были неразлучны, хотя их отношения никогда не были закреплены официально. Но потом, ни с того ни с сего... Джоанна собралась замуж за итальянского аристократа. «Макс отправился в ужасном настроении в Париж, чтобы присутствовать на балу», — продолжала Дина. «А вернулся отсюда, помолвленный с английской девушкой, которой никто из нас не знал». Линат с трудом вспомнила, как Джоанна поехала в Париж но ведь она постоянно куда-то ездила. К тому времени, — внезапно подумала она, — ей стало очень больно, Линнет все реже и реже видела героиню своего детства. — Не сейчас, мышка, я очень занята, — нетерпеливо отвечала ей Джоанна, если Линнет где-то перехватывала ее. потеря к ней интереса обижала Линнет, но она была очень доброжелательной девочкой, и постоянно придумывала извинения для Джоанны. Почему она потеряла к ней интерес? У Джоанны масса дел, вокруг нее вьются толпы друзей, она нужна всем. Теперь, когда она сама становилась взрослее, Линнет поняла, что старшая подружка обращала на нее внимание только тогда, когда ей это было интересно и выгодно. Она радостно побежала в холл, когда новости о будущем замужестве достигли ее, переданной деревенским телеграфом. Она нашла Джоанну в конюшне, где она ухаживала за своей лошадью. Джоанна, Джоанна, ты выходишь замуж? Можно я буду подружкой у тебя на свадьбе? Умоляла она вне себя от возбуждения. Джанна апатично посмотрела на нее. Поверх лошадиной спины. «Ты?» «Нет. Конечно, моя мышка, я не думаю, что ты будешь моей подружкой», — откровенно ответила она. «Во-первых, свадьба будет в Италии. Мой роскошный новый жених твердо настаивает на этом, а я не собираюсь ему возражать. Кроме того, ты не моя родственница. И потом подружками невесты всегда бывают маленькие девочки». Она пренебрежительно посмотрела на Линнет, которая в то время была тощей длинный, длинной, с крупными руками и ногами. Конечно, Джоанна было много маленьких кузин. Наверное, их хватало и у ее жениха пыталась убедить себя Линнет по дороге домой. Сейчас она подумала, где же она прятала это неприятное воспоминание все эти годы. Возможно, она забыла об этом просто потому, что оно причиняло ей боль. — Вы правы. Меня здесь не было, — согласилась Линнад, как будто ей было все равно. — Меня здесь не будет, когда он женится и в следующий раз. Я к Рождеству вернусь в Англию. — Нам будет не хватать вас, — заметила Дина. «Но все вполне понятно. Вы многого должны добиться в жизни, правда Лина улыбнулась. «Пусть Дина остается при своем мнении. Как будет лучше». Менее года назад она не представляла себе жизнь без пения. Теперь она знает, что если даже к ней вернется голос, и она сможет начать с того, на чем остановилась, Музыка не будет полностью заполнять ее жизнь, как это было прежде. Она никогда раньше себе не представляла, что появится что-то столь важное для нее. Но тогда, в то время, она не знала любви. Теперь она полюбила. Получилось так, как будто она пересекла границу, а вернуться обратно уже не могла. Она стала совсем другой, и это пугало ее. Ее мрачные мысли и рассказ Дины о Максе не давали Линна трасслабиться. И после чая она решила, что ей стоит выйти прогуляться. Она надела короткий жакет. Он плохо согревал в такую хмурую погоду. Но ей хотелось незаметно покинуть дом выйдя через заднюю дверь. В этот холодный день на улице было мало людей. Венеция неприятно напоминала покинутые декорации. Каблуки туфель Линнет громко стучали по камням. Туманные облачка передвигались вместе с нею и обволакивали ее. Редкие прохожие напоминали тени и выглядели нереальными, и угрожающими. Только светящиеся кафе и бары были полны жизни и людей. Линнет не хотела заходить туда. Она неудобно себя чувствовала, потому что была одна. Поэтому она продолжала идти, чтобы немного согреться и отвлечься от своих мыслей. Но ей не удалось достичь ни первого, ни второго. В сердце ее царил Макс. Макс, который никогда не станет принадлежать ей. Скоро он будет принадлежать другой женщине, и она заполнит его жизнь и будет нежиться в его объятиях. Она приехала сюда, готовая ненавидеть Макса, но он, безо всяких усилий каким-то образом, не стараясь и не очень-то думая об этом, заставил ее полюбить себя. Она продрогла до костей, когда вернулась домой тем же путем, каким покидала эти стены. «Линнет!» — его голос насторожил ее. Он был спокоен, но в нем звучали неприятные нотки. Она испуганно повернулась и увидела, что он стоит рядом, скрестив руки. Он смотрел на нее с таким выражением, что Линна похолодела. Она никак не могла понять, в чем дело. В его взгляде была злость с долей презрения и разочарования. Она почувствовала себя черевяком, выпавшим из-под камня. Он мог тут же растоптать ее и уничтожить, прежде чем она заразила всю его семью. «Макс, ты меня испугал. На улице так холодно, мне следует купить себе теплое пальто». Она начала говорить какой-то вздор, с удивлением слушая себя и думая, как же она глупо выглядит, когда волнуется. «Не стоит об этом», — грубо прервал он. «В мой кабинет сейчас же». «Но я... я сказал... сейчас же». С ним было невозможно спорить, и Линат молча пошла по коридору. Она слышала, как он тяжело шагал за нею. Она не могла ничего придумать, что помогло бы понять, в чем тут дело, но она знала, что ее ждут неприятности. Он закрыл дверь за нею, но не пригласил ее сесть, и сам не сел за свой стол. Он просто указал на маленькую деревянную коробку, стоявшую на столе. Мне кажется, вы узнаете эту шкатулку. Линнет уставилась на шкатулку. Холодок пробежал по спине и опустился ниже по ногам. Она почувствовала слабость и испугалась, что сейчас упадет в обморок. Это была очень старая музыкальная шкатулка с фигуркой балерины на крышке. Лина знала, когда шкатулку открывали, балерина начинала кружиться. Если шкатулку заводили специальным ключом, звучал вальс-минутка Шопена. Она узнала эту шкатулку. Та когда-то стояла на столе у Джоанны Вернхолле. Джоанна тогда прятала там свой дневник. Тот самый? где написаны вещи, которые не следует читать моей мамочке, — издевательски заметила она. Лина потеряла дар речи. Она застыла, как статуя снежной королевы. Мозг ее перестал работать. Только встревоженные рефлексы бешено реагировали, посылая дрожь вдоль спины. «Откройте — Откройте! — приказал Макс и поскольку она не сразу повиновалась, он повторил, повысив голос, и по-прежнему зло. «Я сказал! Откройте ее! Быстро!» Не Негнущимися пальцами Линнет открыла шкатулку. Она не была заведена. Балерина не затанцевала, и вальс минутка Шопена не зазвучал. Внутри шкатулки лежали фотографии. Линнет, как будто во сне, взяла их в руки. Он, наверное, хотел, чтобы она это сделала. Джоанна. Джоанна на лошади. Джоанна стоит рядом со своей машиной в день, когда ее ей подарили на 18 лет. Джоанна и Руперт на охотничьем балу. Джоанна в белом пышном платье. Джоанна в школьной форме. Лена посмотрела на Макса, пораженной той злобой, которая струилась из его ледяных синих глаз. «Как вы видите, я начал разбираться в бумагах моей покойной жены», промолвил он, резко выделяя слово «бумагах». «Она так мало привезла с собой из дома, но мне кажется, что вам все понятно и так». «Я...» — начала было объяснять Линнет, но он резко остановил ее. «Эта шкатулка — единственное, что я обнаружил на дне старого чемодана. В течение семи лет нашего брака я никогда прежде ее не видел», — холодно и строго произнес он. «Продолжайте, Линнет. Вы еще не видели всех фотографий. Посмотрите на эту» лежащую на самом дне. Да, вот это. Девочки-скауты из Вернхолла. Взяв фото из ее вялой руки, он перевернул его и прочитал надпись на обороте, сделанную не небрежными каракулями Джоанны, а аккуратным и четким почерком леди Верн. Сьюзи? Джейн, Клэр, Полли, Лиза, Трейси и Линнет. Линнет? Он нарочно, удивленно обратился к ней. Да вот Жанна, вторая с этого края. Она так изменилась с тех пор, не правда ли? Он с пренебрежением оглядел ее и вернулся к фотографии. Я, может быть, и не узнал бы ее, если бы не имена на обратной стороне. Но Линнет, Полли и Джейн, и всегда дюжины. Но не так уж много дьявольских, хитрых, маленьких певчих птичек вокруг с таким редким именем. У Линнет начали напряженно работать частично парализованные, маленькие серые клетки мозга. И так случилось то, чего она опасалась с самого начала. Он обнаружил ее связь с Джоанной. Теперь, когда прошло уже столько времени с момента ее приезда, подобная возможность казалась совсем невероятной. Но сейчас ему все известно. Как она раньше и думала, он был в ярости, что его провели. Но она никогда даже не могла представить себе, что он будет так зол, и так откровенно будет презирать ее. Конечно, она обманула его, но это еще не преступление. Она начала борьбу с ним единственно возможным способом. Сама перешла в наступление. Прекрасно, хватит играть в игрушки. Да, это я на фотографии, небрежно заметила она. Ну и что? «Не кажется ли вам, что вы чересчур бурно реагируете на этот факт?» На него абсолютно не подействовал ее сарказм. «Вы так думаете?» Он продолжил свои обвинения. «В течение нескольких месяцев вы жили в моем доме. С вами обращались как членам семьи, а не как с прислугой по контракту. И все это время вы намеренно скрывали тот факт, что были знакомы с моей женой. И, судя по всему, это было не просто случайное знакомство. Вы жили в той же деревне, вы посещали ее дом. Вы на самом деле знали, знаете эту семью очень хорошо. Это же правда, Линат. Она проглотила ком в горле и, защищаясь, гордо тряхнула головой. «Я хотела получить эту работу. Мне казалось, что вы мне ее не дадите, если будете знать правду». «Почему нет?» — резко прорычал он. «Какое бы это имело значение? Приведите мне хотя бы одну вескую причину. Почему я бы вам отказал только из-за того, что вы знали мою жену?» «Если бы вы тогда сказали мне всю правду!» «Концы не сходятся, Линнет, и вы прекрасно понимаете все сами!» Единственное, чем она могла теперь защититься, это высказать ему настоящую правду. Глубоко вздохнув, она решилась. «Я пришла в ваш дом предубежденная против вас. Мне казалось, что вы аморальный монстр. Мне хотелось узнать, что же на самом деле произошло между вами и Джоанной. Вы можете считать, что это была страшная наглость с моей стороны, но я сказала вам правду. И? Он уставился на нее тем же обвиняющим тяжелым взглядом. И я обнаружила, что все совсем не так, как представлялось издали. Она остановилась и снова посмотрела на него, уверенная, что ее правдивые разъяснения смогут дойти до него. Он ей поверит, и выражение его лица поменяется. Но на его лице сохранялось каменное выражение. Она поняла, что его не тронул ее рассказ. У Линнад сердце резко покатилось вниз. «Прекрасно, Линнад. Вы быстро встали на ноги после удара. Это делает вам честь». «Но я не удовлетворен вашими объяснениями», — резко заметил он. «Я уверен, что вы лжете». Внезапно одним прыжком он оказался рядом с ней. Его руки вцепились ей в плечо. Ей стало больно и страшно. — Я знаю, почему вы здесь. — Рассказать вам? Его голос был нарочито тихим. — Вы здесь, потому что леди Верн послала вас шпионить за мной, узнать, какой образ жизни я веду, и являюсь ли я подходящим отцом для Косимы. Я понял по ее словам на похоронах что если у них появится возможность забрать у меня дочь, они не станут сомневаться ни одного мгновения. Неудивительно, что вы не нуждаетесь в том жаловании, которое я плачу вам. Я уверен, что они возмещают вам все расходы и делают это очень щедро». На секунду... Эти чудовищные обвинения потрясли Линнет. Но это продолжалось всего лишь секунду. Потом она возмущенно воскликнула. «Все это неправда! Поинтересуйтесь у самой леди Верн, если не верите моим словам!» То, что она не сразу начала протестовать, только ухудшило ее положение в его глазах. Она понимала это. — Конечно, и она обязательно подтвердит ваши слова, — насмешливо заметил он. — Послушайте, Линна, когда ей будет это выгодно, она предаст вас и ни минута не станет сомневаться. Вы что, считаете меня полным идиотом? Теперь я понимаю все ваши хитрые вопросики по поводу Джоанны и меня. Все гнусное шпионство. Вы всегда пытались все выведать насчет моей личной жизни. Мне жаль, что я не смог дать вам больше доказательств. Он резко отстранился от нее, быстро убрал руки с ее плеч, как будто боялся, что простое прикосновение к ней может заморать его. «Это неправда!» — настойчиво повторила Линнет. Она не знала, что ему еще сказать, чтобы только убедить его в своей невиновности. «Что я должна сделать, чтобы вы поверили мне?» «Поверить вам?» У него даже сел голос от необычайной силы презрения. «Я верил, что вам нравится Косима. «Я поверил, что вам нравилось жить у нас и нравились наши люди. Я всегда уважал англичан за их чувство порядочности. Боже ты мой! Я только теперь понял, как ошибался!» Он пожал плечами, как бы подводя итог тягостному разговору. «Теперь я никогда не поверю, «Ничему, что вы мне соблаговолите заявить, Линнет. Она беспомощно смотрела на него. Его лицо было похоже на страшную злобную маску. Его рот, она раньше видела его нежным, желанным, ироничным, теперь сжался в резкую узкую щель. Она поняла, что бы она ни сказала ему и ни сделала, Она никогда не убедит его в том, что невиновна. Ее почти невинный обман вызвал чудовищную, непоправимую реакцию. И здесь ничего нельзя было поделать. Она выпрямилась, высоко подняла голову, решив, что если он окончательно счел ее виноватой, Ей не следует больше унижаться или пытаться как-то защищать себя. «Вы, наверное, хотите, чтобы я покинула ваш дом?» — спокойно спросила она его. «Нет, совсем напротив», — резко ответил он ей. «Как мне кажется, вас больше всего бы устроило как можно скорее отбыть туда, откуда вы прибыли». Но вам не удастся так легко отделаться. Он помолчал, резко, с неожиданной грубостью захлопнув крышку музыкальной шкатулки. Я уже осторожно подготовил Косиму, что к Рождеству вы покинете наш дом. Мне кажется, ваш долг по отношению ко мне и, что более важно, по отношению к ребенку, Вам придется выполнить ваши обязательства. Поэтому вы останетесь здесь, Линнет, до тех пор, пока я не разрешу вам покинуть мой дом. Я должен добавить, что я жду не дождусь, возможно, как и вы, этого момента». С этими словами он повернулся к ней спиной, давая понять, что разговор окончен. Но Линнет не могла пошевелиться. Ее разум, сердце и тело все еще переживали этот страшный шок. Кто-то мог разговаривать с ней подобным образом. Счесть, что она способна быть такой двоедушной. Услышать такие слова от любимого человека, знать, что он так презирает ее, она чувствовала жуткую пустоту и горе. После того, как закончилась мучительно длинная пауза, он повернулся и холодно посмотрел на нее, удивленный, что она все еще здесь. Он был раздражен, что она смеет продолжать мешать ему. — Вам что? Больше нечего делать? — раздраженно проговорил он. — Сейчас же убирайтесь отсюда, Линнет. Будет лучше, если вы постараетесь не попадаться мне на глаза.